«Глава 50 Кто опустил этих ветеранов на мой фильм? Что они вообще понимают в искусстве?» н Михалков, Союз кинематографистов. Джин улыбнулся и исчез. На миг стало очень тихо. Люди не верили услышанному, оба еще никто и никогда не отпускал джинов на свободу. Ведь нет ничего глупее и бессмысленнее, чем предоставление воли такому бесценному рабу, способному рушить и возводить, дарить богатство и повергать врагов, исполнять мечты и решать проблемы. Да и зачем нужна воля тому, кому сам Всевышний предписал служить человеку? Наверное, в тот день не было никого, кто не осудил бы поступок юной вдовы. — Клянусь, небом! — пробормотал черный шейх, выплевывая пожеванную борду Я ожидал, что эта женщина изменит слову. Она могла приказать джину убить меня или освободить своего возлюбленного или перенести их обоих в райские куши, но чтобы так вот просто отпустить свое единственное спасение, воистину она безумна. Палач!» «Стоямба!» Пользуясь общим замешательством, Лев встряхнул с себя трех адептов и развернулся к пророку. «Мужик, у тебя совесть есть?» «Да, ты остался без джина». Но, по сути, ничего не потерял. Город как был, так и есть в твоей власти. — Это верно. — А еще тебе же, скотине, досталось чудесные мечи мира. Его ковер — самолет, тюбетейка невидимка, волшебный халат, мало ли что. — Заткнись, уважай не говори ему всего, — взвылочнувшийся очнувшийся до Мулону поздно. — Что ты можешь еще предложить мне за ее жизнь? — деловито уточнил шейх. А Боленский уверенно мотнул головой в сторону пленного эмира. — Обыщите его. У него должен быть такой полезный кошелек, в который все помещается. Я сам укладывал туда кучу волшебного барахла. Пусть скажет, как достать. И пользуйся, чем заблагорассудится. Но ее отпусти. — Кто ты такая чтобы давать мне советы или указывать? — презрительно фыркнул Хайям Кар, делая знак своим слугам. — Лев ты этот? «Дебил!» — не сразу вспомнив нужное слово, Хаджа вывернулся и пнул друга под коленку. Бывший москвич, разумеется, попытался ответить тем же, но не дотянулся. Джамиля билась в лапах фанатика с ножом, а вся площадь зачарованно смотрела, как Хаямкару подают старый кожаный кошелек, извлеченный из-за пазухи незверженного правителя Бухары. «Но там ничего нет. Хотя, наверное, надо...» «Произнести заклинание», — догадался далеко не глупый пророк, и после двух-трех тяжелых зуботычин Эмир Сулейман еле слышно пробормотал. «Кошель, аль, аль казар отдай, что хранишь!» «Так какие еще чудесные вещи ты клал в кошелек, о презренный вор из Багдада!» «Ну, всего не упомнишь», — изобразив задумчивость, буркнул наш герой. «Ну, вроде как минимум старые тапки-скороходы». «Довольно?» — прервал его Хаямкар. «Они будут мои. Эй, кошелек, ляль-казар, отдай, что хранишь». Кошелек послушно распахнул пасть, черный шейх сунул туда руку едва ли не до локтя, что-то сгреб и вытащил на свет божий маленького бешеного шайтана. Нечистый в одно мгновенье влез ему на шею, и уже оттуда, голосом противным, как не знаю что, придумайте сами лично, мне его голос сравнить не с чем, возопил на всю площадь. «О, мой добрый избавитель, ты спас меня из страшного плена, где я ну, чуть не порезал себе весь зад. Об этот дурацкий меч и был вынужден бегать по стенам проклятого кошелька в волшебных тапках со скоростью ветра. Кто бы знал, как я устал и какие у меня мозоли. Теперь я никогда не оставлю тебя, мой благодетель». «Сказать, что все впали в ступор, значит не сказать ничего». «О, багдадский вор, сними с меня это!» а, «Он что, здесь?» — ахнул враг рода человеческого, развернул шейха за уши и пришпорил копытцами. «Не хочу больше с ним не связываться. Валим, валим отсюда, валим!» Вид по бабе верещавшего Хаем Карра с галопирующим шайтаном на шее был настолько страшен, что от него невольно отшатнулись и самые верные слуги. Обалдевшие горожане стояли, выпучив глаза и замерев, словно статуи, а сквозь их ряды уже пробивался грозный сер Йослик, на котором сидела ярстно размахивая мечом отчаянно вопящая кроха в синем платье и тюрбанчике на бекрень. «Мама, ну теперь-то мне можно убить плохих?» И к полному ужасу верных фанатиков, адептов, рабов и приближенных нового пророка великий черный шейх дрогнул, Я отступил перед уже знакомой маленькой девочкой на бесстрашном Рабиновиче. Именно этот момент оказался переломным в самосознании народа мусульмане. Что же мы стоим? Бей захватчиков, свободу нашему миру, за благородную Бухару! И могучее людское море, усиленное теми же дворцовыми стражниками, мигом развернувшими копья, огромной волной захлестнуло помост недавней трагедии, или, может, уже комедии? Нет, скорее всего, все-таки трагикомедии с элементами пафоса и фарса. а как давно в этом торгашеском городе не было столь грандиозного гуляния! О, с каким восторгом гончары разбивали свои лучшие горшки об головы приспешников Хаямкара! О, как умело молотили их в печень тяжелые кулаки привычных кувалдам кузнецов! О, как умело вязал в узлы незадачливых оккупантов знаменитый Ткацкий квартал!» О, как отчаянно могучая Ирида аль пыталась выловить свою непослушную дочь, гоняющую на ревущем Рабиновиче самого черного шейха! О, какая жалость, что ни мне, ни вам не довелось принять достойного участия в этом воистину всенародном празднике освобождения города. Прошу прощения. Разумеется, на всех читателей не угодишь, да и, конечно, я не прав, говоря за всех. Быть может, подавляющему большинству из читающих эту книгу как раз-таки и близко ни разу не хотелось лезть в восточные междоусобицы. Драка сама по себе вообще мало кому описательно важна. Этот дал тому в нос, а тот этому в ухо. Кому зуб выбили, у кого глаз заплыл, почки отказали, коленная чашечка хрустит, бровь рассекли, в солнечное сплетение врезали. Очень интересно, да? Мне нет. Но побили превосходящее числом горожане, растерянных и брошенных бездуховного лидера людей. В сущности таких же простых мусульман, слишком упертых злодеев, там наверняка было не так уж много. Да и в конце концов признаем, там, на площади, явно же не боевик разворачивался, правда? Но мне, лично мне, все равно безумно жаль, что не довелось во всем этом поучаствовать». Наверное, тоскую по прежним приключениям в Срединном Королевстве. Боевая слава не ржавеет, но душе всегда хочется новых подвигов. Так что где ты, где ты, сказочная бухара тысячи одной ночи? Вопрос без ответа лучше, чем ответ, когда тебя никто не спрашивает.